Глава 32. Правда, Тони. Дело по Майклу перенесли на субботу. Виланда сказала, что либо так, либо получится только через две недели, потому что загруженность стала выше. Ей пришлось отправить две группы участниц в другой город, потому что там было некому выходить на задание, а потому у здешних увеличилась нагрузка. Энни расстроилась из-за такого поворота событий, потому что она планировала в выходные съездить к родителям, но пришлось перенести еще на неделю. Ждать так долго мести Майклу Энни не могла хотя бы потому, что он вот-вот должен был уехать из города, и найти его будет намного сложнее. Да и ехать за ним у Энни не было никакого желания. Тони снова не выходил на связь целых два дня. Ни доброе утро, ни спокойной ночи от него не было. Телефон отключен, и Энни всерьез заволновалась. «Может, он весь в работе?» — предположила Джози, когда Энни вечером зашла к ней в номер. Но было видно, что она не верила этому. Энни лишь недовольно закатила глаза, сказав, что минуту с утра он всегда находил, чтобы написать ей. Она знала, что пока Тони обитал у Чарли. Его мама уехала, и теперь они временно жили вместе. Но дальше Тони планировал снова снять квартиру, обещая, что тогда Энни смогла бы пожить у него. В четверг вечером, после того, как она услышала очередное «Абонент временно недоступен», она тут же сбросила вызов и набрала номер Чарли. Было уже девять вечера, и Тони явно должен быть у него, потому как работать заканчивал в шесть. «Алло, Чарли? Привет, это Энни». «Привет», — прозвучал на том конце грубый голос. «Твой номер дал мне Тони на всякий случай». Девушка старалась говорить спокойно, не выдавая волнения. «Не могу до него дозвониться. Он сказал, что поехал к тебе. Он у тебя?» «Эм, да. Он уснул. И, как всегда, забыл поставить телефон на зарядку. Что-то срочное у тебя?» Энни на секунду засомневалась. «Может, и правда все произошло так, как говорил Чарли? А то, что видела Джози, успела заснять лишь глупое совпадение?» «Нет. Просто хотела поболтать с ним ни о чем». Ну ладно, если он устал, то пусть спит, не буди его. Как проснёсся, передай, что я звонила. Пока. Энни сбросила звонок, не дождавшись ответа Чарли. Он был с ним заодно и прикрывал измены друга. Конечно, было бы странно, если бы он при знакомстве вывалил всю правду про тони наружу, но мог же он хоть как-то намекнуть на это. Или убедить своего друга, что это плохая затея встречаться одновременно с двумя девушками. Поехали. — сказала Энни Джози. Лицо Энни резко изменилось. Она боялась. Боялась узнать правду, которая ей не понравится. Но еще бы. Энни легонько стукнула себя по лбу. — Думаешь, все-таки он изменяет? — повернулась она к Джози, уже стоявшей в входной двери. — Я тебе сразу это сказала, — честно ответила девушка. — Странно, что ты до сих пор с ним об этом не поговорила. Если все время бояться узнать правду, то так можно всю жизнь прожить во лжи. Но рано или поздно эта правда больно стукнет тебя по лбу. И от такого удара уже сложнее будет оправиться. А я та еще дура. Думала, что мне наконец-то повезло, что такой парень, как Тони, обратил на меня внимание и я нашла своего человека. Думала, нашла свою любовь. И упрямо не замечала эти вечные авиарежимы и пропадания. Она резко встала с кровати и, вытерев рукавом подступившие слезы, подошла к Джози. «Еще ничего не известно, Энджи». Ты рано начала паниковать. Попыталась она успокоить подругу, но Энни уже не слушала ее и лишь снова повторила. «Поехали». Всю дорогу до квартиры Чарли девушки ехали молча. Джози не включала радио, рассчитывая на то, что Энни захочет поговорить и высказать все, что думает о тони Но Энни молчала, глядя на проплывающие мимо дома. Девушка представляла себе множество возможных вариантов. Что, если она застанет Тони с девушкой прямо в квартире Чарли? Что, если его там и нет? А что, если он действительно спит? В последнем случае она будет просто полнейшей ревнивой идиоткой, но Энни это не так сильно пугало, как измена. Пусть с Тони она встречалась немного, но она успела ему довериться. Успела влюбиться. Эти чувства будто мгновенно испарились, как только она представила, как губы Тони жадно целуют губы другой девушки, как его руки сжимают ее талию, как он закатывает глаза от удовольствия. Мерзко. Энни поежилась и заметила на себе взгляд Джози. Чарли открыл не сразу. Лишь когда Энни настойчиво постучала в четвертый раз и собиралась уже снова звонить ему на мобильный. Он был сонным, в пижамных штанах в клеточку и растянутой старой футболке. Девушка влетела в квартиру, сгибаясь, чтобы пролезть под рукой Чарли. Он переглянулся с Джози непонимающим взглядом, и вместе они спокойно прошли за Энни. Квартира была небольшой — спальня, зал, кухня и уборная. Критически мало вещей, но много бумажных книг, аккуратно сложенных в стопку возле стены. На двухместной кровати в спальне вместо Тони лежала акустическая гитара и ноутбук. «И где он?» — повернулась она к подошедшему Чарли. «Энни, я... Он изменяет мне, так ведь? А ты? Ты наврал, чтобы его прикрыть? Ты ведь сказал, что он спит, разве нет?» Чарли виновато почесал затылок, размышляя, что сказать негодующей девушке. Джози осталась ждать в зале, еще при входе, понимая, чем закончится этот визит. Вообще, не совсем так. Ребекка — его жена. Весь мир внутри Энни в одно мгновение рухнул. Ей было настолько плохо, что хотелось лишь истерически смеяться, а затем рыдать во весь голос. Как она могла в такое впутаться? Теперь в ее голове сложился весь пазл. Вот почему у него было так мало вещей, ведь все остальное он оставил в своем доме. Вот почему он часто пропадал и ставил телефон в авиарежим, находясь с ней. Он не...» — только смогла сказать Энни, но Чарли продолжил. «Они поссорились, потому что Тони увлекся другой девушкой, еще до тебя. И Ребекка выгнала его из дома, поэтому он переехал в отель». Ту девушку он бросил и все это время пытался добиться прощения Ребекки, чтобы вернуться. У нее есть деньги, и она обеспечивала его все это время, так что, каким бы он другом мне ни был, я скажу так, он не уйдет от нее. Будет умалять до конца. Ты можешь не верить, но я тысячу раз пытался убедить этого придурка закончить с двойной жизнью. Предупреждал, что к хорошему это не приведет. Но, конечно, он меня не слушал. В отеле он познакомился с тобой и снова принялся за свое. Он не любит Ребекку, но и не уйдет от нее. Там дело в другом. В чем? В деньгах? То есть он променял меня на деньги? Не совсем. Насколько я знаю, Ребекка беременна. На раннем сроке. И она не знает про тебя. Думаю, если бы знала, то точно бы выгнала Тони с концами. Холодная дрожь пробежала по телу Энни, когда она осознала, что в этой истории сама была любовницей. Ведь она не имела понятия, что Тони женат. Зная это, она бы ни за что не сунулась в подобную историю, девушка была уверена. Быть третьей — не для нее. Она не хотела быть запасной, ждать мужчину, зная, что в это время он с другой, не ценить себя, уделяя время такому человеку и как бы ни хотелось быть в любовном треугольнике, она оказалась в нём. То, чего она так боялась, случилось с ней против её воли. Но если Ребекка простила Тони, то, значит, она не знала ничего о них с Энни. В голове девушки всё перепуталось. Она не имела понятия, что делать дальше, спокойно обо всём сказать Тони, о том, что знает, и больше с ним не общаться. Выпытать у Чарли адрес Тони, устроить там скандал, чтобы Ребекка знала о еще одной измене своего мужа. Или поговорить с ней, когда Тони не будет рядом. Энни громко выдохнула, а затем с ненавистью взглянула на Чарли. «Ты знал обо всем и даже не сказал мне об этом. Мы дважды оставались с тобой наедине. У тебя было время это сделать, но ты решил промолчать». «Как, по-твоему, я должен был это преподнести?» Ты не первая девушка, с которой он общается. Я должен каждый говорить, какой мой друг ужасный человек?» Чарли заметно разозлился, спрятав руки в карманы пижамных штанов. «Ну как-то же ты должен это остановить? С твоего молчаливого согласия теперь страдаем не только я и Ребекка, но и ее ребенок. Думаешь, узнает она обо мне, оставит возле себя Тони? Нет. Значит, и он будет страдать тоже. Страдание четырех людей в твою копилку, Чарли. Поздравляю! Энни резко развернулась и направилась к выходу, но парень схватил ее за локоть и круто повернул к себе лицом. Его челюсть была напряжена, зубы стиснуты. Разъяренным взглядом он впивался в ее глаза, но тут же ослабил хватку, увидев на лице Энни испуг. «Не нужно перекладывать на меня вину за то, чего я не совершал, Энни. Ты вешаешь ярлыки на людей, не разобравшись». Чарли отпустил руку девушке, и та тут же поспешила покинуть его квартиру. Вместе с Джози они поехали в отель, и Энни проревела на коленях подруги половину ночи, жалуясь на свою неудавшуюся жизнь и отношения. Рассказывать Ребекке она не посчитала нужным, но лишь из-за того, что та была беременна. Хоть Энни сама ушла в своих поступках недалеко от Чарли, все же считала это верным решением, ведь с Ребеккой они не были даже знакомы. Таняна написала сообщение, которое он прочитает лишь когда отключит авиарежим. Но это было неважно. Важно лишь то, что теперь Энни знала о нем всю правду.